Глава двадцать седьмая «Корнелия, а сила в твоей не нашинская Вдруг заявила бизнес-ведьма, вперившись в меня немигающим взглядом. «В камешек-то! Сколько вложила?» Были у меня подозрения, что отец её магией своей наградил. Да только вызнать у него не успела. Отрешённо промолвила Ба, тоже не сводя с меня пристального взора. «Ключик нами напитан был, а дверь магии запечатали». «Я маг?» — ошеломлённо воскликнула, подумав, что только этого мне ещё не хватало. «Я совсем недавно смирилась, что я ведьма, а тут на тебе!» «Пока непонятно, но ведьмина сила в тебе точно есть», — уверенно заявила бабуля, озорно мне подмигнув, сказала, «Давай, Эми, запусти в Каменюку ещё что-нибудь». «Эм, ладно». Нерешительно протянула, всё же треск скалы был больно страшным. А вдруг он взорвётся и погибнем мы под его осколками? Но всё же подобрала ещё один блестящий камешек и с теми же словами, вложив в него, всю свою силу запустила в скалу. «Пошёл! Гляньте, девки, как затрещал!» Удовлетворённо проговорила одна из дам, я благоразумно отошла в сторону, прячась за спину Эрдина. «Ух, какая! Сердитая! Да мы и не таких утихомиривали!» Довольно протянула ба, остальные ведьмы тоже торжествующе потирали руки, и только мама, не понимая, чему они все так радуются, подошла к нам и едва слышно проговорила «Ничего не чувствую». И я кивнула, глядя на трещину в камне, которая с каждой секунды становилась больше. «Может, отойдём? А то как шандарахнет Давай». Согласилась мама, встревоженно посматривая на разрушающуюся дверь, потянув меня к еще одной из скале, за которой можно было укрыться. И едва мы это сделали, как Каменюка с оглушающим грохотом развалилась на части, а оттуда выскочили около десяти мужчин в развивающихся мантиях. «Ах вы, крысы, подлые!» Вдруг взревела бизнес-ведьма, отважно бросившись на торопевого мужчину. «Силу из этого мира утянули!» Со своей смешали и живете-поживаете. Девочки, вы чуете, наша она, наша, только заряженные Держите, Иродов! Как? Как вам удалось? Говорить, судя по сидине на висках старшему в этом отряде, не дала хрупкая особа, набросив на него лассо и выдернув его из светящегося проема. Остальных опешивших парней скрутили ведьма покрепче и, уложив десятерых рядком, придавили трепухающихся своим весом и громко ругались». Из огромного потока матерных и не очень слов я выяснила, что магия, подлые душонки, утащили из этого мира всю силу. Сами тотчас следом ушли, объявив, что отправились на ее поиски. А сами пользовались ею, да еще и озлобили и без того несговорчивую. На мою вопрос, как они это поняли, расплененным и рта раскрыть не дают. В ответ я получила удивленные взоры сразу всех ведьм и уверенные «так чувствуем же». Силушка, хоть и злая, да обиженная, но всё же к нам ластится. Не знаю, как долго бы продолжалось моральное истязание поверженных, бабуля, скомандовав тащить магов к бургомистру, с удивительной лёгкостью раскидала обломки каменной двери и танцующей походкой направилась к городку. «Знаешь, дочка, а мне здесь нравится». Вдруг заявила мама со счастливой улыбкой, взирая на расшумевшихся ведьм. «Живенько так, весело и ладно. Я не чую их силу, да и ладно, хоть меньше забот». «Зато посмотри, какие они дружные, и люди их любят. Вон тот здравяк с потрясающими красивыми глазами сказал лично магов закуёт в кандалы, раз они так подло поступили». «Да, народ здесь добрый», — неопределённо ответила, невольно сжав ладонь Эрдина. Я, обернувшись к мужчине, поинтересовалась, «И что теперь с ними будет? Разве маги не могут с лёгкостью справиться с ведьмами?» «Не могут! Это не их территория», — ответила хрупкая ведьма, как оказалось идущая рядом с нами. «Элен, а это Ольга. Имя больно красивое, назвала не по-нашему». «Приятно познакомиться». Промолвила приветливо улыбнувшись не менее меня ошеловленной девушке. Я, снова обратив свой взор на Элену, уточнила, «Почему это не их территория? Разве они раньше здесь не жили?» «Жили. Но место первыми облюбовали ведьмы. Мы и строили этот город, руны в камни вбивали, деревья растили и землю холили». Эти на нашу силу, растущую, потянули и жить по закону ведьм. Но, как видишь, подло обманули нас. Русло силы повернули да запечатали. Ты дитя мага и ведьма. Вот тебя место наше вернуло к истоку. поди заскучал. — Ведьмы? — удивлённо скинула голову мама, неверяще уставившись на Элен. — Я ничего не чувствую. — Подожди, дай время! — с улыбкой проговорила женщина. «Я ведущая и много вижу. Ко мне все наши ходили за советом». «Верно. Наша лен никогда не ошибалась, и сейчас права», — вклинилась в беседу Ба, отстав от основной группы захвата. а «Офелия, ведьма ты будешь сильная. И Ольга еще себя покажет. А вот что с тобой, Эмилия, делать, я пока не знаю». «Может, не надо со мной ничего делать?» «Как же, силы нужно учиться контролировать». А то мало ли дел натворишь каких. Ничего, сейчас магов тряхнём. Сами с радостью нам книги свои отдадут. Да наставника назначат». Опять за парту. Обречённо выдохнула, понимая, что это необходимость, но даже предположить не могла, что так скоро вернусь за учёбу. «А ведьмовству я вас, Софелия, сама научу», подытожила Ба как раз в тот момент, когда первый ряд подошёл к зданию магистра. «И надо же было бедняге-бургомистру выйти на улицу так не вовремя». «Требуем наказать воров! Маги обманом забрали силу из нашего мира, лишив людей и ее благ!» Заговорила бизнес-ведьма, отряхнув за шиворот своего плененного. «Вы ответите за это!» — выкрикнул один из магов, самый молоденький и, видно, глупый, раз на него остальные зашикали. «А что? Разве мы не сильнее?» «Не, не здесь!» — оборвала его мадам Корнелия, выдвинувшись вперед. — Вы к нам сами пришли. Мы вас добром встретили. Крохи с барского стола кидали, и эксперименты проводить не позволяли. Огрызнулся все тот же словоохотливый. — Так вот чего вы над силой творили. то она сама за помощью потянулась к нам. — Невежи! Сила живая. Не нужно ее ломать! — рявкнула Ба, припечатав говорливого предупреждающим взглядом. тотчас обратившись к растерявшемуся бургомистру, Казематы их запереть, и кандалы навесить, чтоб силы не пользовались, хотя они её так разозлили, что она и сама к ним не пойдёт. А для города компенсацию стребовать за все годы, что были упущены». «Компенсацию, конечно», — отмер Толстячок, услышав заветные слова. Это не осталось незамеченным бизнес-ведьмой и так громко хохотнув проронила. «Это я славно вернулась. Со мной не забалует». «Да!» — протянула бабуля, кинув беглым взором замерший народ. «Дело нам предстоит здесь немало. Ну ничего, наведём порядок в своём городе». И Лукат часто его запел, сколыхнулся, радуясь возвращению ведьм.